Глава 5. «Стать мужем и женой», — повторил негромко принц. «Пройти вдвоем через брачную церемонию, а после и разделить постель. Готова ли ты к этому?» Я в замешательстве попыталась отвести взгляд, но тот как намагниченный притягивался к глазам Бастиана, красивым глазам, внимательным и серьезным. Мужчина явно не шутил. «Готова ли я?» Теоретически на большинство подобных вопросов Я зачастую отвечала, почему бы и нет. Впрочем, обычно теории они и заканчивались. К примеру: А ты готова к тому, что в японские общественные купальни ансены положено заходить голышом? И что тут скажешь? Разве что, пожалуй, я даже не против. Вот только на билет в Японию накоплю. Но на сей раз мне не придется покупать никаких билетов. Я уже прибыла в место назначения и застряла там, похоже, надолго, если не навсегда. Страшно, при одной мысли, что никогда не увижу сестру и не смогу с ней даже связаться, сказать ей, что я жива, здорова, все в порядке. Хотелось плакать. Да, сейчас мы жили на значительном расстоянии, но все равно оставались самыми близкими друг для друга людьми. Внезапно меня осенила идея. Я даже подпрыгнула от мысли, что не додумалась до этого раньше, и схватила принца за руку. «Клубок! Ваш артефакт перехода между мирами!» «Меня он не выпустит, не перенесет обратно, пока не разорвана связь, так?» «Именно», — кивнул Бастиан. «Но кого-то другого может. Значит, я смогу передать весточку, письмо, например, написать и отправить. Мне очень нужно сообщить сестре, что со мной не случилось ничего ужасного, чтобы не тревожилось обо мне, понимаете?» «Я это обдумаю», — спустя мгновение отозвался собеседник. «Твоя сестра, она живет в одном с тобой городе?» «Нет, в другом, даже в другой стране». «Но все решаемо, правда?» Я не на шутку разволновалась, когда подумала, как Ане удивится новости о том, что ее младшая сестра стала попаданкой. Главное, чтобы поверила и не решила, будто меня держат в заложницах в мрачном подвале. «А остальные? Родители? Им тоже нужно отправить послание?» «Нет, родителей давно нет», — качнула головой я. «Только сестра. У нее своя семья, муж, ребенок, Но она будет очень за меня беспокоиться, разыскивать не спать ночами». Если бы только я смогла поговорить с ней сама. Но мой телефон здесь не работает. Что не работает? Сейчас покажу. Я метнулась к сумке, которую лекарь, к счастью, пока не забрал с собой, чтобы припрятать, и вытащила из нее мобильник. Зарядка еще оставалась, но связи, конечно же, не было. Зайдя в галерею, я показала принцу фотографии, на которых мы с Аней, ее мужем и моей маленькой племянницей. При взгляде на их лица снова потянула разреветься. Я уже по ним скучала. «Любопытный артефакт», — притянул Бастиан с интересом, изучая незнакомый ему предмет. «Да не артефакт это. Одна наука и техника, никакой магии. У нас ее совсем нет. Хотя некоторые утверждают, что они экстрасенсы, которые видят будущее. Или ведуньи в двадцатом поколении. Но глупости это полные. Пробормотала я». «Если все продолжится, как и сейчас, у нас магии тоже не станет», — заметил Высочество хмуре лоб. «Угаснет совсем». Дети с даром появляются на свет все реже, даже не уверен, есть ли он у моего племянника, в столь раннем возрасте никак не проверить. «И что же, нет никаких способов это исправить?» спросила я. «Ищем, но еще не нашли». «А у вас есть дар?» «Есть. Иначе я не смог бы воспользоваться ни одним из артефактов. Но далеко не такой сильный и развитый, как у моих предков. Их способности поражали воображение». «А Академии магии в вашем королевстве имеются?» Продолжала расспрашивать я, решив, что нужно узнать об альверине побольше. Когда-то их было много, но все до последней закрылись. Я закусила губу. «Невеселая ситуация. Такими темпами артефакты могут и вовсе перестать работать. Или же не останется никого, кто в силах ими управлять. Не хотите вместе со мной навестить малыша?» Поднялась я. «Кстати, можно узнать, кто из вас станет королем? Он или вы? Признаться, в истории я не сильна. Да и традиционные законы престола наследия в другом мире могли значительно отличаться от бытовавших в моем, так что решила прояснить вопрос. «Он», — ответил Бастиан, — «когда подрастет, конечно. А до тех пор я буду при нем законным опекуном и регентом». «То есть, пока ваш племянник еще маленький, фактически вся власть в стране будет сосредоточена в ваших руках?» — уточнила я. «А что, это повышает мои шансы? Может, уже не хочешь возвращаться домой?» и мне не надо искать способ разорвать связь? Как моя супруга, ты получишь немало всяких привилегий и почестей». Усмехнулся принц. «Не дождетесь», — буркнула я. «Вот еще. Родная цивилизация мне милее. Да и не верила я, что при дворе меня ожидали сплошные сладкие плюшки. Наверняка и ядовитых колючек предостаточно. Отравил ведь кто-то королеву. А до этого и король погиб при подозрительных обстоятельствах. Неспроста это все». Впрочем, огорченным моим ответом Бастиан, кажется, не выглядел. Да из чего бы. Ему тоже ни к чему невеста и намерянка. У него тут местных вагон и маленькая тележка. Или Элен всех остальных разогнала. Детская маленького принца оказалась и в самом деле недалеко от моей комнаты. Сейчас он безмятежно спал и по виду казался вполне здоровым. Хотелось бы надеяться, что отрава не окажет никакого воздействия на его рост и развитие. Все-таки придворный лекарь успел вовремя приготовить и дать противоядие. К тому же ребенку яда досталась меньше, чем матери. При мысли о королеве я снова ощутила горькое чувство вины. Мне еще никогда не приходилось терять пациентов, но все, как говорится, бывает впервые. А тут, боюсь, шансы спасти ей жизнь были весьма невелики. И все же вина не отпускала. Тяжело, будучи врачом, знать, что упустил всякую возможность помочь человеку. «Но ты можешь что-то сделать сейчас», заметил внутренний голос, который порой говорил с интонациями моей старшей сестры. «И что же?» скептически возразила я. Найти ее убийцу и добиться справедливого наказания. Найти убийцу, ну да, как же. Я, конечно, любила под настроение почитать детективы, но сама особой проницательностью не отличалась. Даже преступника в книгах угадывала крайне редко. А тут настоящее дело. Да еще и в другом мире, где должны пройти века, чтобы изобрели проверку отпечатков пальцев, не говоря уже об анализе ДНК. Кроме того, злодей мог действовать и чужими руками. К примеру, подкупить кого-то из слуг, чтобы самому остаться вне подозрений. К малышу была представлена парочка нянь, да и кормилица также неотлучно находилась при нем. Она мне понравилась, приятная молодая женщина со здоровым румянцем. Свой младенец был у нее уже третьим, и молока с лихвой хватало на двоих, и ребенку кормилицы, и сыну королевы. Дав ей и нянькам несколько рекомендаций, которые они внимательно выслушали, я бросила взгляд на Бастиана. Он стоял у колыбели племянника, и выражение его лица показалось мне странным. Таким, будто все свои настоящие чувства принц держал внутри, в глубине души, ничем их не выдавая. Должно быть, членов королевской семьи этому с детства учат. Нельзя же, чтобы придворные читали по лицу правителя все обуревавшие его эмоции и мысли. А я вот так не умела. И моя радость, и печаль, и тревога обычно отражались со всей очевидностью. По этой причине даже в мафию играть не могла. Всегда проигрывала. Нужно поставить охрану у дверей детской. Решилась я дать совет Бастиану. «Полагаешь, моему племяннику может грозить опасность?» «Все может быть. Не забывайте, что одно покушение на его жизнь уже случилось. И ваш брат...» «Что мой брат?» Нахмурился он. «Разве вам не кажется странной его гибель? Откуда на пути его лошади взялась змея? Может ли это быть всего лишь случайностью? Или же ее подстроили?» «Кто тебе это сказал?» «Никто. Просто лекарь поведал о том, при каких обстоятельствах Не стало Его Величества. Остальное я начала подозревать сама. У некоторых людей чересчур длинные языки. Если я буду какое-то время жить здесь, при дворе, то хочу знать, как обстоят дела. Не верь сплетням. Далеко не все они правдивы, отозвался принц. Кажется, он собирался сказать что-то еще, но в это время открылась дверь детской. В наш негромкий разговор вмешался пронзительный женский голос. Допустите «Да же меня! Я должна ее увидеть! требовала вломившаяся в комнату кудрявая незнакомка в черном. «Но... мадмуазель де Важентиль! попыталась остановить ее одна из нянек. Однако та не желала ничего слушать. «Элен!» Бастиан встал перед ней, перегораживая путь к колыбельке, ребенок, в которой проснулся и возмущенно заплакал. «Ты мешаешь спать принцу!» А я говорила, что надо охрану у двери поставить. «Где эта самозванка?» Мамзель остановилась, но звук не убавила, умудряясь перекрикивать. Даже звонкий младенческий плач. «Как она посмела назваться моим именем?» «Кажется, вы говорите обо мне», — вмешалась я, выходя из-за широкой спины высочества. Кормилица тем временем успокаивала малыша, чей сон так бесцеремонно нарушили. «Вот только я не называлась вашим именем. Просто мое звучит похоже, и дома меня обычно звали так же, как вас». «Так я и поверила», — перебила меня Эленда Жентиль, откидывая со лба упругую прядь медно-рыжих волос. Та самая молодая особа, о которой я столько думала в последнее время. Да, мне-то думалось, что она окажется поаристократичнее, с чувством собственного достоинства, и уж тем более не станет устраивать базарный скандал прямо в детской. Но, видимо, я ее переоценила. И лен намерена была бороться за якобы украденного мною жениха когтями и зубами. «Ты сделала это нарочно, мерзавка!» Наверное, она думала, что я стану оправдываться. Вот только я сделала вывод что вести с ней конструктивную беседу совершенно бесполезно, поэтому только пожала плечами и обратилась к Бастиану. «Ваше Высочество, пожалуйста, разберитесь с вашей подругой детства сами. Объясните ей, как все было. Может, у вас это лучше получится. Только, пожалуйста, не здесь. Вашему племяннику нужен покой и положительные эмоции, а не дикие крики над духом. И без того ему спать не дали. Да, и об охране не забудьте. Сами видите, это еще какая нужная мера». С этими словами я покинула детскую комнату и, свернув в коридор, ведущий к моей спальне перевела дух. Да уж, ну и знакомство. В какой-то степени я даже понимала, мамзель, любой будет неприятно и оскорбительно, если у нее из-под носа уведут того, кого уже считаешь своим. Но ее поведение... Нет уж, не завидую я принцу, если он все-таки в итоге женится на ней. Если она каждую проблему привыкла решать скандалами, семейная жизнь с ней будет тем еще испытанием на прочность нервов. «Однако это не мое дело, и вовсе меня не волнует, как он станет ее успокаивать. Большой мальчик, разберется». Так я себе говорила, но на самом деле кривила душой. Мне было любопытно, как пройдет их разговор, и что происходит в голове Бастиана. Пожалел ли он, хоть на мгновение, что той, с кем соединили его судьбу, оказалась я, а не дочь министра? Все же она довольно хороша собой, да и знакома они много лет, Элен тут своя и все знает». Посидев немного в своей комнате, я решила побродить по дворцу. Показывать его мне никто не спешил. Даже служанка куда-то подевалась. Так что я, надеюсь, что не заблужусь, отправилась рассматривать его красоты самостоятельно. Возникло ощущение, что я хожу по музею. Роскошному, величественному, старинному. Вот только без толпы туристов. Время от времени на моем пути попадались слуги. Они вежливо кланялись и бросали на меня любопытные взгляды. Но ничего не говорили не спрашивали, куда я иду. А я поднималась все выше, минуя одну лестницу за другой, пока не оказалась на самой верхотуре, откуда открывался прекрасный вид. Я даже застыла у сводчатого окна, любуясь алым, как кровь закатом, который окрашивал небо, когда яркий шар светила, медленно опускался за море, будто тонул в нем. Море, бескрайнее волнующееся. Оно, казалось, было совсем близко. Любование природы всегда оказывало на меня благотворное влияние. Так что обратно к себе я возвращалась уже в лучшем расположении духа. В этом мире есть солнце и море. Это уже само по себе воодушевляло. Может быть, я даже смогу увидеть эту красоту вблизи, до того, как отправлюсь в свой мир. Пройтись по берегу, подобрать ракушку на память. Представлю, что это такой необычный отпуск в экзотической стране. Спускаясь по покрытой красным ковром лестнице, я вдруг ощутила толчок в спину. Его оказалось достаточно, чтобы носок обуви наступил на подол платья. А рука соскользнула с перил, и я, безуспешно пытаясь за что-нибудь уцепиться, полетела вниз. Окончание полета уже не почувствовала, потому что потеряла сознание.